глава 68. Мы создали проклятый мир. С того момента, когда погоня почти настигла его, минуло несколько часов, и больше никаких признаков преследования заметно не было. Единственное, что изменилось в картине позади — столб дыма, выросший за Рашкиной спиной, прямо за правым плечом. Столб поднимался достаточно высоко, чтобы его можно было видеть и из-за вараша. А вот звук взрыва вряд ли донёсся до города. Но Рашка прекрасно слышал, как взорвалась повозка. На войне он научился смешивать некоторые ингредиенты, делая простые, но эффективные бомбы. Такие, которые силой взрыва способны разорвать на части не только какую-то повозку, но и всё, что находится в радиусе поражения. А если добавить в эту бомбу немного гвоздей, толчёного стекла или мелкого гравия, то её взрыв становится поистине губительным. кони, люди. Рашка жалел, что его не оказалось поблизости, чтобы увидеть произошедшее своими глазами. Но судя по грохоту и потому, что погоня остановилась, видимо, навсегда, своих целей он добился. Когда командир отряда спешивается и подходит к повозке, он ожидает увидеть нечто совсем иное. Конечно, приказы отдавались в торопях, и никто не мог предположить, что с беглецом будут двое других. Судя по всему, рабы, сейчас оба мертвы. Глядя на бездыханные тела перед собой, капитан решает, что позже обязательно выяснит, какой смертью они погибли, однако сейчас все его внимание сосредоточено на повозке. Возможно, человек, которого они ищут внутри? Капитан пытается заглянуть в окно, но оно плотно занавешено. Ни движения, ни звука. Если внутри есть кто-то, он затаился и ждет. Дверь открывается нажатием резной медной ручки. Позади капитана солдаты один за другим спешиваются. Все происходит быстро и без лишнего шума. Взмах руки сигнал «приготовиться». В отряде действует строгая дисциплина, и, похоже, выслеживать и преследовать преступника этим людям не впервой. Многие из них даже оснащены не так, как солдаты или городские стражи. Кожаные доспехи, легкое вооружение... Взявший за ручку, капитан рывком распахивает дверь. Ему хватает времени на то, чтобы разглядеть коробку на месте, где положено находиться пассажиру и идущую от нее к двери веревку. Взрыв застал Рашку в пути. Паук старательно вышагивал на своих четырех ногах, стараясь оказаться как можно дальше от города. И все же он не сумел отказать себе в удовольствии и обернулся, взглянуть на плоды своих трудов. Что ж, Второй погони может и не случиться. Он рассмеялся и продолжал улыбаться даже тогда, когда столб дыма сначала поредел, а затем и растворился вдали.